Метелки-тростеполевицы также были желтые, начинал желтеть и тростник. Остальная флора еще зеленела, тамариска изредка даже цвел, не исключая и фруктовых деревьев. Плоды с последних были сняты лишь кое, где висел на лозах виноград. Из хлебов кукуруза почти вся стояла в поле, хлопок поспевал, но еще много было и зеленых коробок. Сильно вредят посевам Тавеккеля кабаны, которые днем держатся в джангалах, а ночью приходит в оазис, где поедают, в особенности кукурузу, арбузы и дыни. Джангал, джангель, энгель, лес – местное название зарослей в поймах рек Кашгария. Туземцы караулит свои поля, но ничего не могут сделать, ибо наглый зверь является украдкой, да притом мало боится ночных сторожей. Мы пробовали искать днем тех же кабанов, но не видали ни одного, только сильно устали, ночью же караулить не пришлось». На небольших, хотя местами довольно глубоких, болотистых озерках возле Тавеккеля держались в небольшом числе пролетные утки и бекасы. Из других пролетных птиц встречены были лишь белые плисицы и черногорлые чеканы. В тех же озерках по омотам мы видели довольно крупную рыбу, но не могли ее добыть. Фазаны также найдены были возле Тавеккеля, однако в малом числе молодые, несмотря на осень, выросли еще только в половину старых. Фрукты в описываемом оазисе прекрасные, как виноград, так и персики, которыми мы опять объедались. За чарык 18 и 3 четверти фунт винограда платили одну тенгу. Столько же и за 24 десятка крупных персиков. Закупили мы здесь также дополнительные удовольствия баранов и зерновых хлеб лошадям. Первоначально решено было пробыть в Тавейкеле несколько суток до выздоровления Рабаровского. однако сильная его натура быстро переломила болезнь и мы могли после одной только дневки пойти дальше на всякий случай была взята наемная арба но далее 14 верст проехать в ней оказалось невозможным тогда выздоравливающий кое как уселся верхом и через два небольших перехода мы вышли на хутан дарью описание хатанской реки Это последнее получает свое название после соединения между собой рек юрун и Каракаш, приурочащий Кошлаш. Западная ветвь, то есть Каракаш, приходит в Таримскую котловину, также с Тибетского плато, орошает соименный оазис, находящийся в непосредственной связи с оазисом хотанским, и затем до вышеупомянутого слияния пробегает сыпучими песками. Здесь новая река имеет тот же характер и тот же почти размер, как юрун по которому мы теперь шли. Длина всей Хотан-Дарьи 260 верст, направление к северу почти меридиональное, средний наклон русла немного более трех футов на версту, окрестности – песчаная пустыни. Главную характеристику реки, по крайней мере, большей ее части, составляет, странно сказать, безводье за исключением только летних месяцев. В общем, хотан весьма походит на описанный выше «ярункаш». В частности, уже несколько различается, даже по собственным урочищам, а именно от Кошлаша до Мазартага, отсюда до Беделикутака и, наконец, до Устья. Начнем с первого. По соединении Каракаша с Ерункашем, новая река не увеличивается против последнего в своих размерах и по-прежнему держит плюс от половины до одной версты в поперечнике. Поэтому песчаному, часто зыбучему плесу, Русло Хатандарьи во время малой воды, какова и была здесь при нас, извивалось узкой речкой от пяти до шести, местами до 10 сажен шириной, при глубине в полфута, иногда и того менее. Кое-где под невысокими берегами плеса стояли вырытые еще летней водой небольшие, но изредка глубокие омуты. Так было на протяжении 52 верст до Мазар-тага, невысокого и узкого горного хребта, упирающегося в левый берег той же Хатандарьи. Об этом хребте будет рассказано в следующей рубрике. Ниже этих гор описываемая река еще более уменьшилась, и, наконец, верст через 25 совершенно иссякла. Подобное явление каждогодно обусловливает одни и те же причины для Юрун-каши и кара-каша. Главное — прекращение летних дождей в области истоков названных рек. Второстепенное — развод воды в оазисах для осенней поливки пахотной земли. С окончанием такой поливки в октябре вода уцелевшей части Хатандарьи, равно как в Юрункаше и Каракаши, немного, как говорят, прибывает и, вероятно, дальше пробегает к северу, быть может, до урочище Бедалекутак. Зимой прибылой сюда воды нет, остается только лед. Весной до летнего половодия также почти сухо. Ширина долины, описываемой части Хатандарьи, вместе с плюсом реки, около 4-5 верст. Растительность здесь та же, что и от самого Тавеккеля. Кустарные заросли и туграковые леса, то погуще близе реки, то редкие и совсем корявые вдали от нее. Почва всюду одна и та же, песок с примесью солончакового леса, рыхлая, как зола там, где не смочено просачивающийся от реки водой. Нога человека в такой почве глубоко проваливается, в особенности, где много нор песчанок. Кровяной растительности на окраинах описываемой долины нет вовсе, за исключением лишь низкого, редкими кустиками рассаженного и твердого, как лучина, тростника. Из кустарников же здесь изобилен тамариск и кое-где попадается сугак. Несколько лучше становится возле самой реки, где она обыкновенно на излученных летом заливает свои берега или дает почве подземную воду, Здесь и туграк растет холнее а молодые его деревья выглядывают совсем приличными. Из кустарников же, кроме двух видов тамариска, встречаются киндырь, джантак, солодка, реже облепиха, лоза и холостахис. Высокий густой тростник и местами тростеполевица образует подобие лугов, а по туграковым деревьям часто высоко вьется ластовень. Наконец, изредка попадается буян. По заливным песчано-глинистым, не травой, площадкам на плесе самой реки в рассыпную торчат одинокие стебли мерикарии, летом украшенные метелками розовых цветов. Словом, здесь вода вызывает, хотя бедную, но за неимением лучшего, все-таки отрадную для путника растительную жизнь. Вниз от мазарта до урочища бедили на протяжении 130 верст Хатандарья почти без извилия направляется к северу, и значительно расширяет местами версты Надьве свой плёс. Однако летом при половодье, вероятно, не вся эта площадь бывает покрыта водой, но последнее течёт большим или меньшим числом рукавов, часто изменяющих своё направление вследствие песчаных заносов во время весенних бурь. Собственно говоря, Хатан-Дарья, в особенности в своём Низовье, каждое лето должна вновь прочищать себе путь к Тариму. При нашем здесь исследовании русло реки, хотя и безводная, все-таки ясно было обозначено до самого Беделикутака. Это русло велось по плесу от одного берега к другому, и при ширине от пяти до 10 сажен вырыто было в песке лишь на один, два, реже на 3 фута. Как и прежде, Хатан-Дарья в описываемом районе нередко подмывает свои берега, возвышающиеся на четыре-пять футов и поросшие туграком и кустарником. Между последними уже нет колючки, и холостахисов, взамен них обильнее становится облепиха, появляются джеда деревом и вьющийся ломонос. Кое-где река образует острова, то лесные, то безлесные. На последних, кроме редкого тростника и тростеполевицы, в рассыпную растут галогетон, девесил и сульхир, развивающиеся благодаря подземной влаге кустом в 3-4 фута высотой. Болот или озер по всей долине Хатандарьи нигде нет. хотя бы самых небольших. От южного края урочища Беделику так, заметное русло Хатандарьи теряется в песчаном плёсе. Это урочище тянется по Хатандарье вёрст на 20. Притом река образует своими прежними плёсами довольно частые, иногда большие, лесистые острова. Вследствие этого поперечник между окраинами песками долины становится шире, Впрочем, на Хатанской реке каймасы пучих песков не так резко обозначены, как на Черчендарье, и туграковые деревья иногда довольно далеко заходят в те же пески. Направление Хатандарьи в районе ее низовья по-прежнему северное. Вода бывает здесь лишь в течение трех месяцев. старимом наша река соединяется приурочище Торлык в верстах в 20 ниже слияния рек Яркенской и Аксуйской. Оседлых жителей по Хатан-Дарье нигде нет, не видали мы здесь также и пастухов со стадами. Хатан-Аксуйский путь, как выше было говорено, направляется осенью, зимой, да, вероятно, и весной, по сухому плюсу описываемой реки, летом же по береговой тропинке. Однако в летний период здесь почти не ходят, ибо тогда жара в этой местности нестерпимая, и леса кишат мошками, комарами, оводами, клещами, скорпионами и тарантовами, настоящий ад для путника». Говорят, что даже звери в это время укачевывают в пески, чтобы избавиться от невыносимых насекомых.